Более решительную позицию занимает Сацерон по отношению к сверхъестественному. Он начисто отвергает всевозможные чудеса, предзнаменования, гадания, а гадание – самую идею предопределения, ороки. В противовес абсолютному детерминизму стоиков он защищает принцип свободы воли и полной ответственности человека за его действия. Добродетель враждебна нам как задаток, который нуждается в развитии и усовершенствовании с помощью разума. Человеческая природа отнюдь не испорчена, и добродетель состоит в разумном и бескорыстном развертывании природных влечений, о высшем благе и высшем зле. Вопросы практической этики Цицерон рассматривает во многих произведениях. «Тускуланские беседы», «Катон старший», «Лелей» и другие. полнее всего в трактате об обязанностях. Трактат, составленный в древнеримской форме, по учению сыну, излагает этику Панетия. Она иллюстрируется многочисленными примерами из римской современности и государственного опыта самого Цицерона. С особенной интенсивностью подчеркнут принцип неприкосновенности частной собственности. Государство, основанное главным образом с той целью, чтобы охранять частную собственность. Демократы, проектирующие передел земли или снятие долгов, потрясают основы государства, уничтожая согласие между гражданами и нарушая их естественные права. Философия становится таким образом теоретической базой для политики. Цицерон ощущает себя наследником традиций сцепионовского кружка взглядов полибия и средней стои. В диалоге о государстве воспроизводится теория Полибия о совершенстве римского смешанного строя с поправками, основанными на учении Панетия. Главным действующим лицом, носителем взглядов автора является Сципион младший Страница 320. Диалог этот, сохранившийся далеко не полностью, имеет развернутое художественное обрамление и заканчивается по образцу государства Платона, своего рода мифом, так называемым сновидением сцепиона, с картиной блаженства в космических просторах, которое ожидает идеального государственного деятеля. Стоическая теория естественного права лежит в основе незаконченного диалога о законах. Он служит как бы продолжением трактата о государстве и представляет собой попытку систематического изложения различных отраслей римского права. Не все философские произведения Цицерона сохранились. Большое впечатление производил в древности, не дошедший до нас, Гортенсий, которым открывалась серия философских трактатов, задуманных Цицероном в последние годы жизни. Это был призыв к изучению философии, по типу аристотелевского протрептика, составленной с большой силой убеждения в яркой художественной форме. Как теоретик красноречия, Цицерон не удовлетворяется школьными правилами риторики. В молодости он начал было составлять риторическое руководство в обычном стиле греческих учебников, но оставил этот труд незаконченным. В диалоге об ораторе мы находим гораздо более широкое понимание задач красноречия. Беседа о красноречии имеет политическое обрамление. Она отнесена к 91-му году, ко времени, непосредственно предшествующему вспышке гражданских войн. С точки зрения Цицерона, это последние дни лучших времен республики. Действующие лица, лидеры сенатской партии, собравшиеся обсудить политическое положение, в предвидении грядущих несчастий государства. Такая связь красноречия и политики не случайна, ибо у всякого свободного народа, особенно в мирных и спокойных государствах, всегда процветало и властвовало красноречие. Для Цицерона оратор прежде всего государственный деятель, а не судебный крючкотвор или школьный дипломатор. В программу подготовки оратора входит по этому сверхшкольной риторике вся та сумма знаний, которая необходима для политической деятельности. В определении объема этих знаний Цицерон противопоставляет две точки зрения, носителями которых являются у него главные участники диалога, знаменитые римские ораторы предыдущего поколения Крас и Антоний. Антоний – представитель традиционной точки зрения, Ограничивает задачи оратора искусством публичной речи на судебные и политические темы. КРАС, устами которого говорит сам Цицерон, ставит более высокие цели и намечает программу ораторского образования, основанную на изучении философии. Совершенные речи те, которые поднимают частный вопрос до уровня общих принципов. Для того, чтобы разбираться в проблемах поведения, а это постоянно приходится делать оратору даже в узкой сфере судебно-политических вопросов, для того, чтобы овладеть искусством диспута и всестороннего развития каждой мысли, для того, наконец, чтобы приспособлять речи к условиям аудитории и момента, нужна этика, логика, психология, то есть философское образование. Для того, чтобы уметь иллюстрировать речь, подходящими примерами, нужно знакомство с историей поэтической литературы. Совершенный оратор – человек высокой культуры и обширных знаний. В этих условиях теряет смысл ограничения красноречия судебно-политической тематикой. Оно становится универсальным искусством прозаической речи. Участники диалога, отнесенного к 1991 году, все время оговариваются, что они – Рисует идеал, которого еще никто не достиг, но который вполне достижим. И читатель легко догадывается, по весьма прозрачным намекам, что идеал уже достигнут и получил воплощение в лице автора трактата. Страница 321. Сацерон лишь в ограниченной мере является сторонником фиксированных риторических правил. Тип речи зависит, по его мнению, от обстановки, в которой она произносится, и допускает поэтому самые разнообразные оттенки. В этом пункте Цицерону под конец жизни пришлось столкнуться с резкой оппозицией, исходившей от римских оттекистов. Они требовали от оратора стилистического постоянства, которое отражало бы моральную личность, так называемый «этос», говорящего Рекомендовали простоту, ясность и твердость речи. Полемизируя с аттикистами в трактатах «Брут» и «Оратор», Цицерон выставляет противоположные требования. Совершенное красноречие состоит в искусстве одинаково владеть всеми типами речи, установленными в традиционной риторической теорией. Перед оратором стоят три задачи: доказать свои положения. доставить наслаждение слушателю, воздействовать на его волю. Каждая из этих задач соответствует один из основных трех стилей. Спокойный, тонкий, низкий стиль пригоден для убеждения. Средний стиль, созданный софистическим красноречием, отличается наибольшим изяществом. Патетическая сила величавого стиля увлекает и волнует слушателя. Дело ораторского такта – пользоваться по мере надобности всеми тремя стилями, но самое ценное качество оратора – владение высоким стилем. Цицерон парирует доводы аттикистов ссылки на демосфены. Величайший представитель оттического красноречия был как раз мастером взволнованной мощной речи. Против тех же аттикистов направлен и другой стилистический постулат Цицерона – Требование обилия, с точки зрения содержания, обилия состоит во всестороннем исчерпывающем развертывании мысли. Сопоставляя демосфена и Цицерона, известный римский ретор первого века нашей эры Квинтилиан, указывает, что у первого ничего нельзя сократить, ко второму нельзя ничего прибавить. Широко разливающееся изложение требует со своей стороны богатства и разнообразия выразительных средств. Очень большое значение придает Цицерон, отвергавшемуся оттикистами ораторскому ритму. В трактате «Оратор» мы находим подробнейшее изложение теории прозаического ритма, в частности ритмической концовки, клаузулы, предложения и его отдельных частей колонов. Ораторская практика Цицерона не расходилась с его стилистическими теориями. Принцип обилия речи получал реальное воплощение в ритмическо-синтаксическом единстве периода. Цицерон лучший мастер периодической речи в Риме. Его период строго сбалансирован, колонны взаимно уравновешены по синтаксическому и ритмическому построению. В то время как азианцы стремились к богатой орнаментировке деталей, у Цицерона выразительная энергия части никогда не развивается в ущерб ясности и силе целого. Желая, возможно, полнее развернуть мысль и связать ее с принципиальными мировоззренческими установками, он постоянно прибегает к использованию общих мест морально-философского или политического характера. Рассуждение такого рода неоднократно встречается даже в судебных речах, свидетельствуя тем самым об освобождении римского права от былого формализма. Так, в речи загреческого поэта Архия, (63 год, обвинявшегося в незаконном присвоении прав римского гражданства, центральное место занимает не юридическая аргументация, а обширное отступление о значении поэзии. Вся система стилистических приемов Цицерона находится в полном соответствии с его мировоззрением, для которого она создает вполне адекватные выражения. Вместе с тем в ней прекрасно отражен тот доктринерский момент, который отличает позицию Цицерона в социальной борьбе его времени. Особенно заметно это в политических речах, запышно расцвеченными общими местами, нередко скрывается скудость конкретного содержания, отсутствие определенной политической линии. Страница 322. Движение мысли подменяется привычной для античного красноречия амплификацией, увлечением, то есть раздуванием в сторону восхваления или поругания. Речь становится панигириком или инвективой, нападками. Подчеркивая в теоретических произведениях значение величавого стиля и эмоционального воздействия на слушателя, Цицерон указывал ту область, в которой его ораторский талант обнаруживается с наибольшей силой. Это признавали и современники. Когда Цицерону приходилось выступать в процессах совместно с другими защитниками, роли обычно распределялись таким образом, что на его долю выпадала заключительная патетическая часть. Восклицания, мольбы, сопровождаемые бурными жестами, обращение к богам, фиктивные речи, вкладываемые в уста аллегорических персонажей, например, Родины, в первой речи против Катилины. Всем этим арсеналом античной ораторской патетики Цицерон владеет в совершенстве и облекает его в красивую ритмизованную форму. В дружеских письмах Он даже немножко подсмеивается над своей способностью импровизировать в торжественном стиле. Однако искусство его отнюдь не ограничивается только этой сферой. Постулат владения разнообразными стилями у Цицерона осуществлен, и он умеет менять тон на протяжении одной речи, чередовать пафос с шуткой, страстность с простотой и спокойствием. Речи или части речей, составленные в простом низком стиле, отличается живостью рисунка, остроумием, язвительностью полемики. Оратор без труда набрасывает иронический портрет противника. В процессе Мурены, ноябрь 63 года, избранного консулом на 62 год, обвинителями выступали провалившиеся на этих выборах юрист с и известной строгостью своих нравов Катон-младший, адепт стоической философии. Цицерон высмеивает педантизм юристов и отвлеченную суровость стоической этики. В остроумной и изящной речи за одаренного, но беспутного Целия, 56 год, дается убийственно-саркастическая характеристика виновника изгнания Цицерона, известного цезарианца Клодия, и его сестры Клодии, приобретшей в Риме не меньшую известность своими скандальными любовными похождениями. Вторая Филиппика, 44-й год, яркая, инвектива, заклеймившая Антония. Следует, однако, иметь в виду, что ораторские сочинения Цицерона в том виде, в каком мы их читаем, не являются точной записью действительно произнесенных речей. Методы стенографической записи уже были известны в Риме, но автор, выпуская свою речь как художественное произведение или как публицистический памфлет, подвергал ее более или менее значительной обработке. Речь за Милона, 1952 год, организатора банд для сенатской партии, была издана в совершенно измененном виде, и находившийся в изгнании Милон, Будто бы заметил, что он не был бы вынужден лакомиться устрицами в Массилии, в Марселе, если бы Марк Тули говорил на суде то же, что в опубликованном произведении. В некоторых случаях речь представляет собой только литературную форму. Речи для второй сессии в процессе Вереса или вторая Филиппика в действительности никогда не произносились. Образцом стилистического искусства Цицерона являются также его письма. Он умеет разнообразить свой слог в зависимости от адресата, и личность корреспондента создает каждый раз новые стилистические оттенки. Цицерон писал легко и быстро, и несмотря на то, что ему приходилось вести обширную корреспонденцию, многие письма достигают довольно внушительных размеров. Сохранившиеся четыре сборника его переписки к брату Квинту, Каттику, к Бруту и смешанный сборник писем к различным адресатам содержит 774 письма, но это составляет не более половины того, что было издано в античности. Страница 223. Вся эта корреспонденция относится к последним 25 годам жизни Цицерона. То есть к тому времени, когда он был уже известным человеком, и адресаты сохраняли его письма. Незаменимый как исторический источник для последних десятилетий Римской Республики, письма Цицерона ценны также и тем, что раскрывает личность автора совершенно необычной для античных условий полнотой. Особенно любопытно в этом отношении письма к Титу Помпонию Аттику, Этот крупный финансовый делец, ближайший друг Цицерона и издатель его произведений, был его неизменным советником во всех жизненных положениях. И Цицерон, имевший основание считать свое собственное чувство реальности недостаточным, всегда искал поддержки в трезвом и практическом суждении друга. Судя по откровенности, с которой он высказывается в письмах Каттику, Переписка эта не была рассчитана на опубликование, чего нельзя сказать о многих других письмах Цицерона. Письмо уже издавна укрепилось в античной литературе как специфический жанр, имевший особые стилевые законы, и форма письма является подчас только литературным приемом. Однако из писем, адресованных брату, представляет собой в сущности трактат об управлении провинциями. Сам Цицерон в 1944 году подготовил публикацию небольшого сборника своих писем. В этом ему помогал его литературный секретарь, вольно отпущенник Тирон. После смерти Цицерона Тирон продолжал собирать его письма, и материалы Тирона частично легли в основу дошедших до нас сборников. Гораздо менее интересны поэтические опыты Цицерона. Как почти всякий образованный человек этого времени, он в известной мере владел стихом, но поэтического дарования у него не было, и его стихотворения, переводные и оригинальные, не поднимаются выше уровня стилистических упражнений. В соответствии со своей общей мировоззренческой установкой, Цицерон был классицистом. К новым течениям в римской поэзии, ориентировавшимся на Каллимаха и Эфориона, Он относился враждебно и предпочитал старых поэтов Энния, Пакувия, Акция. Язык латинской прозы получает у Цицерона не только художественную полировку, но и небывалую еще гибкость, способность выражать разнообразные оттенки сложных мыслей. Литературной латыни II века свойственны были многочисленные колебания грамматической системы, Неуклюжесть синтаксиса, пестрота лексики, широкое употребление иностранных, главным образом, греческих слов. Язык Цицерона отличается тщательно дифференцированным лексическим отбором, строгостью грамматических норм, плавным и прозрачным построением периода. Античная критика дала очень высокую оценку роли Цицерона в создании стиля латинской прозы. Его язык, в сущности, составляет норму так называемой классической латыни. Ни один древнеримский писатель не оказал такого влияния на историю европейской культуры, как Цицерон. Литературные деятели последних лет республики и начала империи относились к нему, правда, сдержанно. Характер цицероновского красноречия был для современников неразрывно связан с его компромиссной политической позиции, и личность Цицерона со всеми ее недостатками еще слишком жива была в памяти. Но уже для следующего поколения эти моменты потеряли остроту, и Цицерон был признан величайшим мастером римской прозы. Имя его стало синонимом красноречия. Даже греческая критика, обычно игнорирующая римскую литературу, делала исключение для Цицерона. В ином свете воспринималась и самая личность знаменитого оратора, который представлялся теперь последним стойким защитником римской свободы. Страница 224. Риторическая школа обучала искусству стиля, исходя из Цицерона. К его произведениям составлялись комментарии и школьные пособия. Это значение «Цицерон в полной мере» сохранил и после победы христианства. Произведения Цицерона дошли до нас поэтому в очень большом количестве рукописей. Наибольший расцвет цицеронианизма относится, однако, к эпохе Возрождения. Рост самостоятельности индивида, признание ценности личных переживаний, борьба со схоластикой, эти тенденции Возрождения получали теоретическую базу в произведениях того писателя, который одновременно признавался непревзойденным образцом индивидуально окрашенного стиля. Письма Цицерона, многосторонне раскрывавшие личность автора, представляли в этом отношении не меньший интерес, чем его философские сочинения. На основе языка Цицерона создается новолатинская гуманистическая проза, сыгравший огромную роль в деле оформления национальных литератур народов Европы. Идейное влияние Цицерона в это время вряд ли поддается учету. Его произведения, известные каждому образованному человеку, стимулировали мысль в самых различных областях литературы и науки. По свидетельству Коперника, его сомнения в правильности общепринятых космологических представлений о вращении небесных светил вокруг Земли укрепились в тот момент, когда он нашел у Цицерона указание на существование противоположного взгляда на учение античного астронома Гикета о неподвижности светил и подвижности Земли. Разумеется, воздействие Цицерона на европейскую мысль приходится в очень значительной мере отнести за счет его идейных источников, не сохранившихся эллинистических философов, популяризатором которых он являлся, но известную роль играли при этом и те стороны их учения, которые были продиктованы идеологическими потребностями Рима. Так идеологов, подымающиеся буржуазии, привлекала социальная философия средней стои, обосновывавшее сочетание личной и имущественной самостоятельности индивида с гражданскими обязанностями. Учение это было создано греческими философами в интересах того общества, которому принадлежал Цицерон. У Цицерона оно получило дальнейшее развитие и истолкование в применении конкретной политической обстановки. Моральная философия английского, отчасти французского просвещения, очень многим обязана Цицерону. На его изложение эллинистических систем ссылаются представители самых различных философских направлений, идеисты и скептики, в особенности же теоретики автономной морали. Следы внимательного изучения Цицерона можно найти у Локка, Толланда, Юма, Шарцбери, Вольтера, Гедро, Мабли. и многих других европейских мыслителей XVII-XVIII веков. Буржуазные революции, воскресив политическое красноречие, выдвинули произведение Цицерона как ораторский образец. Влияние Цицерона очень заметно в речах ораторов французской революции, например, у Мирабо и Робеспьера. Для Радищева и Декабристов Цицерон – Гремящий против Кателины был символом республиканского духа вольности.